— Вам обед принес. — Где же обед? Давай живее. Да, — Да видишь, братцы, привязался ко мне дорогою, не знам, какой человек, да все и поел. — Какой такой человек? — А вот он, и теперь рядом стоит. — Братья, ну его ругать, бить, колотить. Отколотили и заставили овец спасти, а сами ушли на деревню обедать. Принялся дурачок пасти,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 Стал их ловить, в кучу собирать, глаза выдирать. О, как умаялся! «Постой, еще не так умаешься, — говорят братья, — и давай угощать его кулаками. Порядком таки досталось дураку на орехи». Ни много, ни мало прошло времени. Послали старики Иванушку-дурачка в город к празднику по хозяйству закупать.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 Едет, едет, близко ли, далеко ли, а вороны так и вьются над ним, да все каркают. Хе, «Знать сестрицам поесть покушать охота, что так раскричались!» — подумал дурачок. Выставил блюдо с едой на землю и начал поччивать. «Сестрицы, голубушки, кушайте, кушайте на здоровье!» А сам все едет вперед да вперед подвигается.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 Что ж ты не пьешь, волчье мясо? Разве за даром я мешок соль выспал? Хватил ее поленом, да прямо в голову, и убил наповал. Остался у Иванушки один кошель с ложками, да и тот на себе понес. Идет, ложки назади так и брякают. Бряк, бряк, бряк. А он думает, что ложки-то говорят, Иванушка дурак.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 Приехали братья, крепко осерчали, взяли Иванушку, зашили в куль и потащили к реке. Положили куль на берегу, а сами пошли прорубь осматривать. На ту пору ехал какой-то барин мимо на тройке бурых. Иванушка и ну кричать. «Садят меня на воеводство судить да рядить, а я и не судить, не редить не умею!» «Постой, постой, дурак!»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 Едет на тройке Иванушка, едет да прихвастывает. вот ста каких поймал я лошадушка, а! а еще остался там Сивка такой славный! Завидно стал братьям, говорят дураку. Зашивай теперь нас в куль, да спускай поскорей в прорубь. Не уйдет от нас Сивка. Опустил их Иванушку-дурачок в прорубь и погнал домой пиво допивать да братьев поминать. Был у Иванушки колодец, В колодце рыба елец, О моей сказке кане...